Глава 39. Космические впечатления. Необычная модель наушников порадовала качественным звуком и удобством. При беге они не выпадали из уха, провода не путались, звук регулировался автоматически. Энергичная мелодия группы Nickelback Lullaby придала нужный темп и настроение, несмотря на драматичность самой песни, но утро окрасилось совершенно иным цветом. Пробегая мимо скамьи, где мы сидели с Грейном в первый раз, я замедлила шаг и огляделась. В мыслях сразу всплыл сегодняшний сон. Я смущенно засмеялась в ладошку. Ощущения от воспоминаний были приятными. Я остановилась у прозрачного ограждения и с взглянула вниз с моста. Пугающая высота. Дыхание перехватило от ужаса. Я сразу попятилась и взглянула на светлое небо, чтобы компенсировать страх. По моим ощущениям, дождя ничто не предвещало. Но это было так же непредсказуемо, как и все, что со мной происходило здесь. Я мазнула пальцем по экрану коммуникатора, отключая музыку, и тут же услышала приятный голос за спиной. «Приручаешь страхи?» Немедленно оглянувшись, я не смогла сдержать улыбку. Так было радостно видеть его. Внутри все задрожало от волнения. «Грейн!» Воскликнула я и сбивчиво исполнила жест приветствия. Мужчина стоял у скамьи и внимательно разглядывал меня. В его глазах я видела искреннюю радость от встречи, но почему-то чувствовала, что он себя сдерживает. После моих путанных движений он беззвучно поприветствовал и сделал шаг навстречу. Как же он был красив и невероятно обаятелен. Даже от пробежки сердце не билось так быстро, как от появления Грейна. Казалось, что у меня даже лицо покраснело. «С днем жизни, Кира!» Я растерялась на секунду, но потом вспомнила, какой сегодня день, куда и кем приглашена вечером. «С днем жизни, Грейн!» — повторила я. «Сегодня ты будешь слышать, как тассаницы приветствуют друг друга именно так. Как спалось!» Я не могла заставить себя не улыбаться и не рассматривать его таким откровенным взглядом, будто вся искрилась от радости. поэтому сама решила задать нейтральный тон беседы, чтобы немного снизить эндорфин в крови и не выглядеть впечатлительным подростком. «Благодарю, хорошо. А ты что, так рано встаешь?» «Обычно нет, но я проснулся и вспомнил, что здесь будешь ты», честно ответил тот, и нейтральные тона сами собой расплылись. «Что нового открыла для себя?» После того, что видела во сне, его слова меня вдвойне смутили. Но, дав себе мысленный подзатыльник, я развела руками и посмотрела по сторонам. Я просто бегала. Никогда этим не занималась, но здесь почему-то захотелось. Грейн сделал еще один шаг ближе и посмотрел мимо меня на город. «Сегодня будет хороший день. День жизни будем отмечать под открытым небом. Это редкость. Обычно весь день идет дождь». Пока он говорил, я мельком взглянула на его губы. Они притягивали особое внимание. «Наверное, для того, чтобы ты увидела особенную красоту праздника жизни». Неожиданно посмотрел на меня Грейн, а я не смогла вовремя отвести взгляд от его губ. Безумно смутившись, я опустила глаза и стала заправлять несуществующие прятки волос с висков за уши. Все волосы и так были туго убраны в хвост. Грейн смотрел на меня и молчал. А я растерянно искала способ выпутаться из ситуации. но не могла собраться с мыслями. Ты ведь пойдёшь со мной? спросил Грэйн, и от его вопроса в ушах гулко забился пульс. Конечно. Я же обещала, тихо ответила я, рассматривая плоские камешки под ногами. Я очень рад, так же тихо ответил он и не успев закончить фразу, отвлёкся на сигнал своего коммуникатора. А я даже вздрогнул от неожиданного звука, но и от облегчения. Вежливо улыбнулась и отошла на пару шагов в сторону, старательно делая вид, что сосредоточена на утренней разминке. Грейн кого-то поприветствовал, сказал пару дежурных фраз и закончил разговор. Снова вернулся ко мне. «Уже вызывают в медкорпус». «О, ничего, мне тоже пора собираться. Скоро приедет Киэра». Непринужденно дернула плечами я и дружелюбно улыбнулась. Не знаю, что сегодня еще предстоит узнать о вашем мире. Голова, кажется, еще готова принимать информацию. Уверен, у тебя получится. Словно не желая уходить, Грейн не двигался с места. До вечера. А мне не хотелось отпускать его, и, забыв от смущения, я торопливо спросила. «Ты зайдешь за мной в жилище?» Грейн на мгновение опустил глаза, но не успел и слово произнести. так я уже сообразила, в какое неловкое положение поставила нас обоих. «О, прости, прости!» – отшатнулась я, выставив ладони в извиняющемся жесте, а потом снова затараторила. «Я, кажется, снова повела себя некорректно. Просто у нас это в порядке вещей, что мужчина заезжает за женщиной, и они вместе идут на праздник». «Кира, я заеду за тобой», – неожиданно прервал Грейн, совершенно не испытывая неловкости – или всего того, что я себе надумала. «Да?» – удивилась я и замерла с поднятыми руками, как статуя. «Да», – усмехнулся Грейн, рассматривая мою нелепую позу. «У нас это тоже нормально. Только я буду ждать тебя в шаттле у корпуса. Твои слова не нарушают этики». «Уф!» – выдохнула я и рассмеялась. «Больше от нервной дрожи в груди, чем от облегчения». Очень не хотелось бы, чтобы он принял меня за легкомысленную девицу. Благодарю. Мне еще учиться и учиться. Переминаясь с ноги на ногу, я опустила руки, а потом снова подняла их, чтобы снова заправить несуществующие волосы за уши. Я подошла ближе к Грейну и, склонив голову набок в доверительном жесте, попросила. — Пожалуйста, не обижайся на меня, если я скажу что-то неразумное или крайне бестактное. Для меня контролировать свою речь в условиях непривычного ограничения, при том, что каждое брошенное слово может повлечь за собой непредсказуемые последствия, это какой-то абсурд, от оттого и не укладывается в голове. Прояви немного терпения, и, если можно, просто поправляй меня». Грейн тоже слегка склонился и прошептал. «Если бы я не понимал, кто ты и откуда, давно бы принял твои слова за правду и пригласил бы тебя в свое жилище». Глаза расширились, и я испуганно попятилась. Кровь отлила от лица, даже как будто закружилась голова. Или это все вокруг закружилось. «Кира?» – взволнованно окликнул Грейн. «Это шутка!» Я не знала, что и сказать. Что вообще принимать за шутку, а что за правду? «Давай я лучше поеду с Киэрой. Не хочу никого смущать. А то еще нарушу несколько ваших правил, и меня вообще посадят под замок». «Как э, развращающую ваши нравы девицу!» Нервно усмехнулась я. Грейн тут же посерьезнел и нахмурил брови. «Я не имел намерений тебя обидеть, Кира!» «О, нет, что ты! Я не обиделась!» Поспешила оправдаться я, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. «Мне так будет спокойнее! Не сердись!» «Я не могу сердиться на тебя! Не за что!» Искренне ответил он и ободряюще улыбнулся. Вот и славно. Увидимся вечером. Я быстро улыбнулась и исполнила жест прощания. От смущения я не стала дожидаться его ответа. Легко повернулась на пятках и побежала к модулям. Это все-таки не мой мир и не человеческие отношения. Я не должна об этом забывать. Снова укорила себя я за бестактность. Нужно быть более сдержанной. С другой стороны, это и не было полноценным укором, от которого я должна была бы испытывать муки совести. Все эти правила были в нове. Оправдав себя в своих же глазах, я выбросила лишние мысли из головы, тем более, что грен принял мои извинения достойно. Все, что могла, я уже сделала. Дальше буду осмотрительней. В малом холле перед бистро где располагался единичный модуль, раздался сигнал коммуникатора. По символу я догадалась, что это Киэра. Выровняв дыхание, я нажала на сенсорную кнопку ответа. «Приветствую, Кира!» не сдержав зевоту, проговорила Киэра милым сонным голоском. «И я тебя приветствую», — с настроением ответила я и засмеялась. «Ты еще спишь?» «Я только поднялась, а мне сразу сообщили, что у меня срочная встреча с заказчиком», — к сожалению, сообщила она. «Киэра, ты сможешь позавтракать без меня? А наша группа заедет за тобой чуть позже. Встретимся по пути». Я отклонилась на пятках назад, и взглянула через прозрачную стену на бистро. В зале было пусто. «Хорошо», — сдерживая тяжелый вздох, ответила я, понимая, что придется смириться с дискомфортом этим утром. «Не беспокойся, я справлюсь. Буду ждать группу в жилище». Очень не хотелось идти в бестро одной, но заказывать еду в жилище я уже не могла. Лимит затворничества в три дня вышел. а после активной пробежки организм требовал срочного возмещения калорий. Понимая, что чаем, который был у меня в запасе, не насытишься, я ссутулилась и поплелась внутрь зала. Ровно ступая по белому полу, я прошла по залу, внимательным взглядом сканируя закрытые островки, и на ходу выбрала столик у окна, закрытый от общего зала прозрачной пузырьковой панелью. Все же мне очень нравился вид на город. Я присела и взглянула на меню. Но прежде чем коснуться сенсорного экрана, раскрыла ладони перед собой и задумчиво на них посмотрела. И как же мне помыть руки перед едой? После пробежки ладони были липкие, хотелось освежить. Но никаких продуктивных мыслей не успело прийти, потому что я увидела, как на стол легла широкая тень, заставив поднять голову. «Нужна салфетка?» – прозвучал дежурно вежливый вопрос руководителя моей группы. и всего департамента биоэнергетики. «Приветствую, Кира!» Я с недовольством отметила, как похолодел воздух вокруг, и мне пришлось снова надеть на себя железную броню, чтобы выдержать этот тон, взгляд и само его присутствие рядом. Я молчаливо исполнила жест приветствия и опустила скрещенные ладони под стол на свои колени. Вчера я так и не смогла поймать Райла, сканирующего меня, но вот он нарисовался за завтраком, будто назло. — Не нужно скромничать. Достаточно ответить «да» или «нет». Заметил Райл и взглянул на единственный свободный стул напротив. — Вы не против? Я перевела взгляд на стул, в мыслях желая испепелить его, чтобы тассанец выбрал другой столик. Но, увы, не обладала телекинезом. Пришлось просто согласно кивнуть и снова уставиться в меню. — Возьмите, Кира. Вновь обратился Райл. протягивая белую влажную салфетку и медленно присел. Я сдержанно-благодарно кивнула, ухватилась за самый кончик салфетки и потянула ее на себя. Приятная влажность освежила кожу рук. «С днем жизни!» – максимально вежливо произнесла я. «Благодарю», – сухо ответил Райл и отодвинул стул. «Даже не поздравил в ответ», – возмущенно подумала я. «Хам!» Как только Райл сел за стол, – Тут же подъехал контейнер с его завтраком. Я вспомнила слова Вэлна, что блюда в своем бистро можно заказать заранее, еще не заняв место за столиком. Но такой привычки у меня еще не сформировалось, к тому же я всегда прибегала к чьей-то помощи. Однако после сегодняшнего случая я запомню это окончательно. «Вы бегаете по утрам, Кира?» Выставляя блюда перед собой, светским тоном спросил снежный человек. «Зачем эти никому не нужные церемонии?» «Надеюсь, ничего противоправного я не совершила?» Сразу выпустила иголки я. «Нет», — усмехнулся он, беря в руки вилку и нож. «Многие найденные тессы придерживаются своих привычек. Кионы, например, тоже бегают, только с задом наперед. Такой у них своеобразный способ держать себя в форме». «У меня нет такой привычки», — буркнула я, отворачиваясь к окну. Просто спонтанное желание. «В этом нет ничего предосудительного, Кира». «Тогда почему я слышу в вашем тоне осуждение?» Не выдержала я и сердито посмотрела в лицо Райла. «Разве?» Удивленно поднял брови он. Но тон его оставался таким же невозмутимым, как и всегда. И это только подтверждало мое мнение. «Уж не знаю, почему вы воспринимаете мои слова с такой настороженностью». «Вероятно, чувствуете угрозу с моей стороны. Но, может, это собственная проекция?» Неторопливо поднося кусочек овоща к рту, предположил он. Об угрозе речи не шла, но Райл копнул глубже. Прекрасно знал, что я опасаюсь его, и ничто не убеждало меня в том, что он не испытывал от этого удовольствия. «А может, вы слишком прямо выражаете свои мысли?» не Ницеремоня спросила я. «Свои мысли я действительно выражаю прямо. не отрицал Райл и опустил вилку в тарелку, так и не откусив овощ. — Но я ни разу вам не угрожал. — Ваши бесчисленные намеки тоже своего рода угроза, — не уступала я. Райл расправил плечи, облокотился одной рукой о край стола, а другую руку положил рядом с моей, которой я намеревалась сделать заказ в сенсорном меню. Реакция была мгновенной. Я подтянула руку ближе к себе, а потом и вовсе убрала под стол на колено. «Чем же я напугал вас сейчас?» Беззвучно улыбаясь, ответил он. Чем еще больше рассердил. Но я промолчала. «Это лишь ваши догадки, Кира». «А мне ничего больше и не остается, как догадываться». «И поэтому вы избегаете меня утром и вечером в бистро Кира?» Спросил Райл, отнимая руки от стола, но не отводя пристального взгляда от моего лица. Каждый раз, когда он произносил мое имя, этот звук... или сама интонация отдавались внутри каким-то незнакомым чувством. Это излило и пугало. Его поведение было для меня необъяснимым. Сейчас я не понимала. Он хочет меня вывести из себя? В чем-то укорить? Что-то объяснить? Что? Чего он добивался? Простите, может, я покажусь вам грубой и невоспитанной? Но у меня при вас кусок в горло не лезет. Я и так чувствую себя скованно в этом месте. «Собственно, поэтому и предпочитаю заказывать еду домой. А тут вы еще со своими вопросами». «Может, вам не подходит то, что вы заказываете?» Проигнорировав мое недовольство, ответил он. Мой взгляд на него был настолько красноречив, что на его месте я бы провалилась сквозь пол. Но он был невозмутим и продолжал внимательно смотреть в глаза. «Почему он меня так раздражает?» «Вы слышали, что я только что сказала?» Не чувствуя пределов смелости, вспылила я. Я не склонна выражать свои мысли неоднозначно. С меню я разобралась. И могу я хотя бы за завтраком или ужином представить, что я нормальный человек, в нормальном обществе. Я запнулась, когда двусмысленность последних слов дошла до меня. Я ощутила, как от смеси стыда и злости защипала щеки. Я имела в виду... Начала я, но не смогла продолжить из-за того, как Райл угрожающий медленно склонил голову на бок и сузил глаза. «Я догадался, Кира», — с холодной вежливостью ответил он, спустя несколько секунд. Коротко кивнул в прощальном жесте, бесшумно поднялся и покинул столик. Несколько секунд я сидела неподвижно, потупив глаза в столешницу. Огонь на щеках постепенно потух. Когда я смогла глубоко вздохнуть, Напряженные плечи обмякли. Переведя взгляд на то место, где только что сидел Тассаниц, я увидела, что его завтрак остался почти нетронутым. И снова виновато потупилась. Никак у нас со снежным человеком не складывались отношения. Не принимала я его на каком-то подсознательном уровне. Как и он меня. Я оглянулась и в проем между пузырьковыми панелями увидела, как Райл вышел из бистро и уже вошел в модуль. Надо же! и что мне с ним делить? Что я на него кидаюсь, как собака?» Я помяла губами и виновато сморщила нос, а с других островков на меня посмотрела несколько парта саницев. Я снова отвернулась к окну и покачала головой. «И ведь ничего же сделать не могу, будто горячка нападает, язык за зубами не удержать». Аппетит совсем пропал, даже не стала заказывать завтрак, потому что казалось, что те немногие, кто оказался в бистро, мысленно обвиняли меня в непокорности и отсутствии всякого воспитания, ведь говорила я довольно громко. Захотелось скорее укрыться где-нибудь, только чтобы грызущие чувства вины и досады испарились. Я спешно вышла из бистро и скрылась в модуле. На пороге своего жилища я втянула носом теплый воздух и уже привычный запах, и это отчасти сняло напряжение. А вскоре после волшебной теплой ванны остатки острых эмоций и вовсе улеглись. И я, как ни в чем не бывало, пошла выбирать, что надеть. В воздухе ощущалась влажность, но по Цельсию было около 25 градусов. Я надела то длинное кораллово-розовое платье с рукавами и капюшоном, которое подарила Нея еще до заказа основного гардероба. Она на гематерчатой балетки телесного цвета на сантиметровой подошве. Они не казались объемными и были невероятно легкими и гибкими. В прозрачную сумку на длинном ремешке положила планшет и небольшую капсулу с водой. Горло часто пересыхало. Туго стянутый хвост на макушке я оставила, но волосы заплела в колосок и стянула резинкой на конце. Я рассматривала свое отражение в глянцевой настенной панели жилого корпуса на крыльце. В этом прямом длинном платье я оказалась еще более высокой, чем прежде. Высоко собранные волосы открывали шею, а она, оказывается, была почти лебединой, длинная и изящная. Молчаливым приветствием я проводила несколько партасаницев из своего жилого корпуса, прежде чем приехали Велн и Бекен Раи. Неплохо справилась. Сердце выдерживало почти один ритм, слегка учащенный. Кто-то, глядя мне в глаза, сбивался с приветствием, но кто-то уверенный достаточно доброжелательно приветствовал как Сиеру. А маленький Гейрин, тоже появившийся из холла жилого корпуса, вдруг произнес «С днем жизни, Кира!» На что я счастливо улыбнулась и помахала ему рукой. А его матери с потрясающими аквамариновыми глазами успешно исполнила жест приветствия для Нейад. «С днем жизни!» – воскликнул Ивелн, когда вышел из шаттла, чтобы предложить мне самой выбрать удобное место. «И вас с днем жизни! Что у нас сегодня в программе?» Радостно приветствуя своих спутников и прячась в шатл, спросила я, попутно отмечая, что волнение при нахождении на открытом пространстве без знакомых тессанийцев все еще одолевало. Я достала свою воду и, извиняясь взглядом перед сопровождающими, сделала большой глоток. «А что бы ты хотела, Кира? Активно подвигаться и понаблюдать или больше интеллектуальной нагрузки?» Жизнерадостно спросил Вэлн, приготовившись ввести маршрут в панель управления. Я взглянула на Бекену Раи. Ее лицо выражало полное спокойствие, а волосы были все так же прекрасны, но почему-то она всегда их заплетала, а ей бы очень пошли распущенные локоны. «А что предложишь ты?» – дружелюбно обратилась я к красноволосой девушке. «Что тебе особенно понравилось в руке «Мне нравится здесь все», – вежливо ответила Бекена Райи, но я почувствовала в ее голосе какую-то отстраненность. «Меня интересовали космические шаттлы, но ты совсем другого склада. Выбирай сама». Моё первое впечатление о ней начинало подтверждаться. Между нами словно невидимая стена, и Бекена Рай не нуждалась в её разрушении, а меня это неприятно кольнуло. Однако я не стала заострять на этом внимание, выяснять отношения, и обидные мысли тоже оставила. Но её слова о космических шаттлах заинтриговали. — Вэлн, а мне можно увидеть эти самые шаттлы? — перевела я взгляд на парня. Вэлн удивленно вскинул брови и с беззлобной усмешкой заметил. «Но это же совсем не для девушек!» «А ты что, хочешь отвезти меня на швейную фабрику? Или будем собирать ягоды в прелестном лесочке, изучая продовольственный ассортимент Тессании?» Усмехнулась я в ответ и шутливо вызывающе выставила руки на бедра. Бекена Рая издала какой-то тихий свист, и я поймала на ее губах едва заметную улыбку. Но девушка отвернулась к окну, и задумчиво стала рассматривать небо, будто наше решение ее и не касалось. И я поняла, что с ней можно найти общий язык, просто нужен какой-то особый подход. Она ведь не была-то Санейкой, как и я. До прибытия в Эйрук имела свою жизнь и определенные привычки. Когда-нибудь я подберу ключик к ней. — Как скажешь, Кира! — задорно подмигнул Вэлн, и по его указке через несколько секунд наш шаттл набрал скорость. Конечно же, космическая станция, принимающая отправляющие отправляющая шаттлы, не была расположена в городе. Мы выехали за территорию цивилизованного Эйрука и оказались почти в таком же лесу, как и медкорпус. Дорога была все между тех же деревьев великанов, но шире, чем из медкорпуса. Чем ближе мы подъезжали к космической станции, тем отчетливее я начинала слышать какой-то беспрерывный, равномерный не то шелест, не то стрекот, и тем шире становилась дорога. Мы подъехали к пропускному пункту, который состоял не из будки с военными и шлагбаума, а из высоких прозрачных ворот и небольшой панели сбоку, сенсор распознавания уровня доступа. Больше ни одной живой души. После коротких переговоров Велна с кем-то по коммуникатору наш шаттл пропустили внутрь. В конце концов мы оказались на подвесной смотровой площадке перед огромным кратером, не передась какого диаметра. Из шаттла я выходила с открытым ртом и широко раскрытыми глазами, озираясь вокруг, затаив дыхание. Поверхность кратера была затянута каким-то щитом, напомнившим мне шары-зонты из живой субстанции. Вэлн что-то сказал в коммуникатор, и щит изменил свои свойства, став прозрачным. И от вида того, что находилось под ним, захватило дух. Внутри громаднейшего кратера показались гигантские постройки платформ-держателей, грандиозных космических машин. Я не слышала, что говорил Вэлн, а он почти кричал. Непрерывный мелодичный шелест здесь многократно увеличивался, но не раздражал барабанную перепонку. А все мое существо замерло перед этим фантастическим зрелищем. На необъятных колоннах уходящих бог знает, на какую глубину – располагались плоские платформы, на которых гнездились белоснежные космические шаттлы. Каждый из 14 платформ был закреплен мобильный модуль, гораздо шире и выше, чем обычный в жилых корпусах, скорее похожий на шаттл, чем на лифт. Все шаттлы, что были на станции, представляли собой не какую-то там круглую тарелку или шляпку с полями, а многоуровневую, яйцеобразную конструкцию без каких-либо выступов, антенн или пушек лазеров. Нельзя было определить ни нос, ни корму, не было ни крыльев, ни турбин, ни иллюминаторов, ни явных указаний на вход, нелогичные и вместе с тем удивительные изобретения тессанийской цивилизации. Сейчас на станции находятся 11 космических шаттлов. Остальные выполняют регулярный облет по орбите планеты. Донёсся до меня рассказ Вэлна. «Количество шаттлов равно количеству старейшин. На каждый город Тессаньи два шаттла. Такого количества вполне хватает для защиты города в случае враждебных действий извне». «Ясно. Откуда этот шелест?» громко спросила я, всматриваясь в глубину кратера. «Всегда непрерывно работает один шаттл, на случай мгновенной реакции. Все остальные тоже готовы к взлёту, но находятся в режиме ожидания. Запуск систем займет пару минут. «Это военные шаттлы?» «У нас нет разделения на военные и на гражданские. Космические шаттлы имеют высокий уровень защиты и многофункциональны», уверенно ответила Бекена Раи. Я впервые отвлеклась от кратера и оглянулась на девушку. Она пристально осматривала кратер с той решительностью и уверенностью компетентного в этой области специалиста, а ее пальцы плотно сжимали поручень ограждения смотровой площадки до побелевших костяшек. Похоже, это было что-то личное. Я отвернулась к кратеру и еще раз его осмотрела, а потом подняла голову и обратилась к Велну. «А на Тесаню прилетают другие, чужие народы». «Разумеется, только случается редко», Но дружественные нам народы имеют право на посадку своих шаттлов на орбитальной станции. А сюда их доставляет уже наш шаттл и на другую посадочную площадку. Она находится в другой стороне Эйрука». «А что там, в глубине?» Тыча пальцем в дно кратера, полюбопытствовала я. «Там улей?» «Что?» – рассмеялся Вэлн. «Я тебя не понимаю». «Нет, там не улей». строго ответила Бекена Райя, распознав значение слова. «Там располагаются станции обслуживания и служебный корпус для призывников». «Армия?» — снова вернулась я к Красноволосой. «Флот!» — насмешливо посмотрела на меня Бекена Райя, но когда я нахмурилась, тут же смягчила выражение лица полуулыбкой. Но та скорее была данью вежливости, нежели сожаления. Вэлл вкратце просветил об особенностях службы в космическом флоте, периодически посматривая на Бекену Раи, словно консультируясь с ней. Мы еще немного обошли кратер по периметру, и уже от Бекены Раи я узнала, что тессаницы довольно дружелюбный народ, принимают инопланетные делегации, решают различные межпланетные вопросы, сотрудничают с дружественными и не только народами, но все же являются закрытой цивилизацией, и не допускают какое бы то ни было влияние извне. Представители иных видов никогда не проживают на Тессане более пяти дней, данных им на решение какого-то вопроса, и то в случае особой необходимости их присутствия именно на планете. Тессане никогда не принимает беженцев и никогда не посылает своих граждан на другие планеты, если это не высылка. Чаще всего все вопросы решаются на орбитальной космической платформе, где располагаются специальные переговорные залы. Все послы прилетают туда, и старейшины Тесании или компетентные сотрудники вылетают навстречу. Тессания сохраняет нейтралитет в любых межпланетных конфликтах и сама никогда не является провокатором. При таком раскладе можно было говорить об их сильном дипломатическом потенциале. Столько веков без конфликтов и войн при этом оставаться закрытыми, но дружелюбными. «Да уж, мне явно никогда не быть политиком или дипломатом, я в этом ни капельки не смыслю», – иронизировала я. И больше половины информации мне поведала Бекена Раи. Вэлн лишь молча соглашался с ней, а иной раз и прислушивался, будто слышал что-то впервые. Загадочной была эта красноволосая девушка, состоящая в группе адаптации и должная заниматься культурными аспектами обучения. Но сама она вовсе не являлась тессонейкой и явно увлекалась, или не только, совершенно далекой от культурных традиций областью. По дороге назад к шатлу с нами связалась Киера, очень удивившаяся тому, где мы находимся, и сообщила, что она будет ждать нас на втором завтраке в одном из ближайших районов Эйрука, куда мы направились после невероятной экскурсии. После увиденного возвращаться в город было даже странно. Будто вышло после ночного сеанса всех эпизодов «Звездных войн», «Аватара» и «Стартрека» вместе взятых и вернулась в реальность. Однако спецэффекты оказали настолько стойкое впечатление, что, казалось, из-за угла здания мог вылететь боевой корабль и начать лазерное шоу, а из шаттлов начнут выскакивать белые роботы и порабощать народ. Ощущения были неоднозначные. Периодически я поглядывала на бике Нураи. которая после посещения космической станции немного подобрела и даже отвечала на шутки Вэлна достойными колкостями. А парень не сбавлял оборотов, был все так же жизнерадостен, веселил и старательно отвечал на мои вопросы. За вторым завтраком, наслаждаясь супом пюре из плода Агвайно, я наблюдала за Бекеной Раи. Она почти оттаяла, не удержалась и все же спросила ее. «Бекена Раи». «Сколько ты уже на Тесании?» «На Тесании я семь лет и три Тея», — мгновенно ответила красноволосая, таким тоном будто отрапортовала старшему по званию, внимательно изучая меня своими карими глазами. «Это достаточно, чтобы привыкнуть?» Киера и Вэлн слегка изменили позу и замедлили движение. Бекена Рай выпрямилась, и в ее взгляде появилась жесткость, на которую еще минуту назад и намека не было. но я не вняла непонятным для меня сигналом и продолжила. «Мне это крайне важно понять, услышать от других, попавших на тесанию». «Тебе не нужно искать ответы. Ты здесь, и будь благодарна своим богам». Ровным тоном выдала девушка. «У меня немного богов», – усмехнулась я ее словам, набирая пюре в ложку и снова выливая в глубокую пиалу. «А у тебя есть религия?» «У шектори нет религии», – строго ответила та. Я оставила столовые приборы в покое и, подперев голову ладонями, движимая любопытством, продолжила. «Как ты могла оказаться в группе адаптации и обучать меня культуре, традициям, если сама не тессонийка? Разве можно за семь лет узнать и понять многовековую историю и культуру тессонийцев настолько, чтобы обучать этому?» Бекена Рай сжала губы так, что из полных они превратились в тонкую линию и опустила глаза. «Я гражданка Тессании», – убеждающим тоном и с каким-то холодом в голосе произнесла она. «Это значит, что имею все те же права, что и тессаницы». «У Бекены Рай уникальная память, она запоминает всю информацию, которую получает, и отличный аналитик», – вместо девушки сообщил Велн. С Бекеной легко работать, особенно по части адаптации новых тест. Она владеет исчерпывающей информацией о культуре любого вида, с которым нам приходилось иметь дело, не говоря уже о том, что владеет их языком. «Ух ты!» – искренне восхитилась я. «Такая память в любом деле преимущество. Но мне показалось, что тебя интересует совсем другая область. Мне оказана честь работать в этом направлении». С нажимом ответила Бекена Раи и неожиданно поднялась, учтиво попрощалась и покинула нас без всяких объяснений. Вэлл и Киера многозначительно переглянулись. Я же ничего не поняла, но смутно почувствовала, что причина крылась в моем неумном любопытстве. — Я не хотела ее обидеть, — недоуменно оправдалась я. — Что я сказала? — Она не обиделась, — заверил Вэлл. Викинерай отличается от нас нестандартным восприятием. Ничего страшного. Я и правда не собиралась ее обижать. С чего она вдруг резко похолодела? А меня удивляет, как Райл при всей своей строгости мог допустить, чтобы меня обучал не носитель традиций. Значит ли это, что у меня есть перспективы гораздо радужнее, чем я предполагаю? Мне кажется, ты себя недооцениваешь, улыбнулась Киера. «Трудно оценивать себя в новых обстоятельствах, учитывая, что критерии соответствия мне все еще не знакомы». Проворчала я себе под нос и снова вернулась к завтраку. Перед входом в зал обучения я заглянула в гигиеническую комнату на своем этаже и несколько раз орошала руки, чтобы обтереть лицо. Все было хорошо, но остался какой-то осадок от общения с Бекеной Раи. Чего-то я не могла в ней разглядеть, и от этого диалог не получался». Это еще одно существо, с которым у меня были напряженные отношения. Но хоть раздражение физического дискомфорта она у меня не вызвала. На подходе к залу позвонил Грейн, и я остановилась у круглого окна, чтобы перемолвиться с ним парой фраз без лишних ушей. «Я думал, что не смогу освободиться раньше вечера, но у меня появилась возможность пообедать. Составишь компанию?» «Ты как раз вовремя», – благодарно улыбнулась я. Мне нужно подправить настроение. Продержись до обеда. Многообещающе проговорил Грейн, и я ему поверила. И еще несколько часов я терпеливо держалась, достойно справляясь с программой обучения Велна. Училась управлять интерактивным меню столешницы, вызывая нужную информацию по части быта и заказа разнообразных услуг в жилище. Киеры по части услуг красоты и развлечений, Неи, по части услуг здоровья и личной гигиены. К середине третьего часа к нам присоединился Гия, без видимой цели, но, вероятно, чтобы понаблюдать за моим настроением и поздравить всех с Днем Жизни. Мы в впятером сидели друг напротив друга и дружно обсуждали, кто и куда отправится сегодня праздновать День Жизни. Атмосфера, на удивление, была такой теплой и почти земной, что я практически расслабилась, словно гостеприимная хозяйка, предложила выпить чаю. Под влиянием душевного настроения я призналась, что вновь приглашена Грейном теперь уже на день жизни и не заметила осуждающих или подозрительных взглядов. Показалось, все рады этому. Я легко находила общий язык с тессонийцами, это приветствовалось. А самым замечательным и воодушевляющим было то, что меня все-таки тянуло к ним. К людям такого я не испытывала очень давно. И сейчас легкость и спокойствие казались такими естественными. А потом я вдруг вспомнила, чему научилась с Грейном, и с энтузиазмом юного экспериментатора обратилась Гия. — Гия, у меня к тебе просьба. — Я слушаю. — Можешь после моего сигнала просканировать меня и сказать, что видишь? Гия удивленно поднял брови, но кивнул. Остальные заинтересованно повернули голову в мою сторону и затихли. Я коротко улыбнулась и медленно кивнула. Едва почувствовав ледяные мурашки вверх по позвоночнику, я живо представила водопад Ниагары, сложила руки на груди и иронично прищурилась. Прошло полминуты. Гия смиренно пожал плечами и положил руки на стол. «И-и», – протянула я, удерживая хлещущую воду перед собой. «Я вижу стену воды», – «Больше ничего», — признался Гия. «Их!» — тихо взвизгнула я, довольная собой, рассеяла воду в воображении и весело крутнулась в кресле. «Благодарю, Гия. Это был маленький эксперимент». Гия лишь добродушно улыбнулся и посмотрел на остальных. А я следила за сменяющимися эмоциями на лицах группы и облегченно улыбалась. Было гораздо легче воспринимать сканирование, понимая его суть. Внезапно меня охватил резкий озноб, и по позвоночнику вверх заструился электрический ток. Они просто ледяные мурашки. Я нервно сглотнула. «Гиа не смотрят на меня. Откуда эта дикая боль?» Я оглянулась назад и мгновенно выставила щит. Райл стоял в дверях своего кабинета с планшетом в руках и пристально рассматривал меня. «Лучше бы сидел в своем кабинете и носа не высовывал». Раздражение разлилось внутри меня, как желчь. — Вам я не давала разрешения на сканирование? — недовольно проворчала я. Он едва шевельнул бровью и отвел глаза, направляясь к нашему столу. — И я вас приветствую, Кира, — бесстрастно проговорил руководитель группы и присел в соседнее кресло. И только когда он повернул голову и впился в глаза пристальным взглядом, Неожиданно меня захватило и поразила мысль о том, что ментальный уровень Райла качественно отличался от всех остальных тессанийцев основного уровня. Если от всех других я чувствовала сначала ледяные мурашки, то с ним всегда было так, будто позвоночник оплетали колючие электрические щупальца, и скорость возникновения головной боли была в разы выше. Я всегда чувствовала, когда рядом появлялся ментал. Электростатическое напряжение волной растекалось по телу. По спине пробегал озноб, волосы на затылке становились дыбом. Я передергивалась и старалась спрятаться подальше от сканирующих глаз. Ощущения всегда были похожи, узнаваемы, как один и тот же запах. Но если рядом оказывался Райл, я распознавал это мгновенно. От него исходило особое напряжение. Дыбом становились не только волосы, но и одежда, будто наэлектризовывалась и искрилась от каждого движения. Воздух вокруг становился будто намагниченным, а при его пристальном взгляде пульсировало в затылке и сдавливало иски. Всякий раз его появление на какое-то время выбивало меня из рабочего настроения и заставляло искать в себе силы для восстановления равновесия. Я не могла оформить свои ощущения более ясно, но интуитивно чувствовала, что права. «Значит ли это, что энергетически он меня подавляет? Даже на этом уровне он стремится меня нейтрализовать». Огонь негодования вспыхнул в груди, видимо, отразившийся на лице. «Кира, ваш водопад впечатляет. Не сердитесь», – невозмутимо заметил Райл, мельком взглянул на группу, приветствуя жестом, а затем вернулся к своему планшету. «Что не так с вашими ментальными способностями?» – развернулась я в кресле к снежному человеку и задала прямой вопрос, чуть ли не скрипя зубами. Райл и Ги одновременно переглянулись и повернули ко мне свои головы. Остальные продолжали молчать. Я недовольно посмотрела на обоих и сложила руки на груди. «Что? Опять я задаю лишние вопросы?» – усмехнулась я. Райл изучал мое лицо несколько напряженных секунд, а потом равнодушно отвернулся к коллеге и проговорил. — Интересная деталь. Гия, займись этим. И вновь сосредоточился на своем планшете. — И что это означает? — сдерживая возмущение, сердито произнесла я. — Здесь был и Ге, а мне не хотелось обижать его резкостью. И вообще, обоюдная неприязнь между мной и Райлом не должна была выноситься на всеобщее обозрение. Гия кивнул Райлу и тут же вернулся к интерактивному меню, все еще плавающему над столом, и включил карту Эйрука. Продолжая ощущать агрессивную ауру снежного человека, я пристально посмотрела на Гия и тихо, но настойчиво протянула. «Гия!» «Кира, поговорим об этом позже». Вежливо ответил психоадаптолог, но в его голосе я услышала твердость. Видимо, сейчас было ни время, ни место. Я согласно кивнула, но недовольно прищурилась, намекая ему, что не отстану. «Кира, завтра я предлагаю тебе посетить наш зоопарк». Принимая к сведению мое невысказанное недовольство, проговорил Гия. «По-моему, я уже в зоопарке», – непримиримо подумала я, острым взглядом скользя по лицам группы. «Так много интересного для тебя», – заметила Нея, смягчая мое раздражение ангельской улыбкой. «Насколько я знаю, ты любишь животных, но никогда не могла завести питомца из-за аллергии». Нервная атмосфера еще секунду назад сменилась на мирную. Меня слегка отпустила, но только благодаря тому, что Нея предусмотрительно отвлекла внимание на себя. И я сознательно проявила усилие воли и взглянула на голографию, запестрившую красками дикой природы. «Да, всегда хотела завести кошку», – натянута улыбнулась я. Полностью расслабиться не давало неприятное ощущение Райла рядом. Когда Вэлл и Киэра признались, что давно не были в зоопарке, то Нея предложила им обоим сопровождать меня, на что те отреагировали с большой охотой. Гия с Неей стали по очереди рассказывать о том, как устроен зоопарк. Ничего схожего с земным понятием клетки голодной грязной звери. Но я смотрела лишь на голографию, а содержание не воспринимала. Мысли все еще были заняты вопросом. Что скрывало под собой указание Райла Геа заняться интересной деталью? К обеденному времени, об этом я узнала по заворчавшему желудку, а потом и по намеку Велна, красноречиво погладившему свой живот, Нэя и Геа покинули зал обучения. Я с трудом сдерживала себя, чтобы не сменить место за столом, отсесть подальше от Райла. Он ведь практически не участвовал в беседе, но наблюдал и вел дела в планшете. Когда Киера и Вэлн тоже засобирались на полуденный обед, я с облегчением поднялась, чтобы покинуть зал вместе с ними. Но ровный холодный голос снежного человека пресек мою попытку. «Киера, пообедайте сегодня со мной». Это был даже не вопрос, а настойчивое предложение. И я замерла между креслом и столом, мысленно решая, в какую сторону лучше двинуться, чтобы, наконец, выйти из зоны влияния энергетики снежного человека. Справа сидел он, слева стояла Киера, а позади Вэлн. Но я не дала слабины, собралась, повернулась и решительно посмотрела на Райла сверху вниз. «У меня нет выбора», Сдерживаясь от нетерпения или язвительности в тоне, спросила я. «Выбор есть всегда», — спокойно ответил тот, грозно расправляя плечи. «Тогда я могу идти?» «Я надеялся, на сей раз вы проявите вежливость», — прохладным тоном заметил Райл. Я наклонилась к креслу, взяла свою сумку с планшетом и с усмешкой накинула ремень на плечо. — Видимо, у вас спросить о вежливости ледяным тоном не противоречит логике, — проворчала я себе под нос. — Я не расслышал вас, Кира, — строго произнес он. — А где сегодня была ваша вежливость? — не сдержалась я. Райл вопросительно вздернул одну бровь. Как натурально у него получалось изобразить недоумение. Но в глазах стояло все то же ледяное равнодушие. — Почему вы не поприветствовали меня сегодня с днем жизни? пояснила я. Райл в одно мгновение возвысился надо мной, я даже моргнуть не успела, а вдох застрял где-то в горле. Но не сдалась и не уронила лицо, высоко подняв подбородок, с вызовом посмотрела в глаза. «Такое приветствие надлежит употреблять только по отношению к тассанийцам», — произнес он. Киера и Вэлл незаметно отошли от стола и проскользнули к выходу, Отметила я боковым зрением, но и это меня не остановило. «Почему же меня поприветствовал так Вэлн и Киэра? А еще маленький Гейрин из моего жилого корпуса. Геа, Энея, Грейн. У меня складывается стойкое мнение, что один вы не желаете признавать даже саму возможность, что я могу являться Тессой». Обвинительным тоном закончила я и горько усмехнулась. «Стоило ли так стараться вытаскивать меня с земли?» «Кира!» — предостерегающим тоном прервал Райл, и уголки его глаз дрогнули. «Это не является фактом непризнания. День жизни отмечается здесь с первого года, когда тессанийский народ поселился на планете, когда мы получили возможность жить и развиваться в гармонии с биоэнергией планеты и подтвердили свой биоэнергетический статус. Этой традиции, основанной на глубоком почтении сил природы, И наши сути – тысячи лет. Никто иной не может знать и воспринять ее важность так, как тессаниец, пусть это и несколько сентиментально. И мы не поздравляем с ним ни одно живое существо, не подтвердившее биоэнергетический статус тесы, так как оно не имеет к этому празднику никакого отношения. Все равно, что сегодня поздравить вас с днем рождения. Живое существо, не подтвердившее свой статус, мрачно повторила я. «Еще одно мое прозвище». На это Райл не произнес ни одного слова, а просто глянул на меня одним из своих непроницаемых взглядов, взял свой планшет и покинул зал обучения. Киера и Вейлн притихли у выхода. Я оглянулась, подавила раздраженный вздох и отодвинула кресло, чтобы выйти. «Ладно», — с напускной жизнерадостностью бросила я и улыбнулась. «Вы как хотите, а у меня обед». И с трудом удерживая вежливую улыбку, поспешила удалиться из зала в модуль, а потом и из департамента. Меня ждал Грейн. Мир вокруг казался чужим и агрессивным. Одиночество и нестерпимое до крика отчаяния проникало под кожу вместе с прохладным воздухом. Слезы душили, но, накинув капюшон на голову и опустив глаза, я спешила убежать как можно дальше и от департамента, и от себя самой. Присев на скамью в тени деревьев в ближайшем парке-сфере напротив искусственного водопада, я глубоко вздохнула и, вжав голову в плечи, зажмурилась. От непримиримых мыслей было не убежать. Я упорно продолжала не понимать, почему он так обращается со мной, будто я пустое место. Не нужны мне признания в высоком интеллекте или каком-то уровне развития, но можно же проявлять лояльность, терпимость, В конце концов, просто уважать другое существо, как уважают животное, просто потому, что оно есть со всеми его особенностями. Невозможно же не уважать корову за ее неуклюжесть. Или курицу за то, что она не летает. Это просто данность, и все. Возмущалось самолюбие. Я понимала, почему вела себя так с Райлом. Вымещала свою обиду и злость за несправедливое отношение к моим потребностям. Сердце болело, от того, что я не могла даже попрощаться с папой. Да и с мамой тоже, при всех ее недостатках она все равно оставалась самым родным человеком. И да, он все время напоминал мне о моих страхах. А страхи, те еще звери, съедали заживо, разрушая надежды на новую жизнь. Да, я веду себя неподобающе, но это не оправдывает его поступков и слов. Это не оправдывает и меня. Однако, кого мне жалеть? Его или себя? Грейн застал меня в глубоких раздумьях. Я даже не сразу заметила, что кто-то сидит рядом и внимательно разглядывает меня. Но когда оглянулась, словно все лучи света сфокусировались на его лице. И от одной его радушной улыбки в мгновение ока с меня словно сорвали мрачное покрывало. В легкие заструился свежий воздух. Мышцы плеч и спины расслабились, и в теле появилось и лёгкость, и трепетное волнение. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга и улыбались. Но потом Грэн непринуждённо отвёл глаза, и я заметила, что рядом появились другие тессанийцы, и смущённо перевела взгляд на одну из беседок. Да, я помню запрет на откровенный зрительный контакт, прикосновение рук, особенно к запястью. Я украдкой покосилась на собственное запястье. И что в нем особенного? В таком случае улыбаться не стоило бы». Грейн поднялся, и я сбилась с мысли. «Но ничего не поделаешь. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Просто включи леди из XVIII века». Ни Грейн, ни я не захотели покидать парк сферу. Мы разместились в одной из беседок и заказали его любимый чай с пирожными. Ягодные пирожные, больше похожие на воздушный мусс с желатином, не были слишком сладкими и вполне утоляли голод. «Грейн, можно задать вопрос?» Решила я выяснить то, что не договорил Гия. Любопытство снидало. «Почему ты спрашиваешь? Ты можешь задавать любые вопросы?» Уверенно ответил Грейн, и его лицо приняло внимательно сосредоточенное выражение. «Скажи, правда, что в вашей истории не было еще чужого, который бы умел блокировать менталов?» Это действительно впервые. По крайней мере, я никогда не слышал о таком случае. А есть ли какие-то случаи среди тассанийцев, говорящие о том, что ментальный уровень одного выше, чем у других? Грейн прищурился и откинулся на спинку кресла. В этом движении я уловила подозрительную настороженность, но не была уверена до конца. «Это запрещено обсуждать?» – прощупала почву я. «Нет». ответил Грейн в своей непринужденно уверенной манере. «Обычно мы это не обсуждаем, так как это заведомо известная всем информация. Но ты особый случай». Несколько игриво подмигнул он. «Флирт?» «Да», — с усмешкой призналась я. «Меня на каждом шагу выделяют в особую категорию живых существ». «Что ты хочешь знать, Кира? Давай прямой вопрос». Неожиданно спросил Грейн, И я растерялась, потому что не готова была обсуждать с ним свои переживания и страхи, и как со всем этим связан руководитель департамента биоэнергетики. И я свернула на параллельную дорожку, чтобы не выдать лишнего, даже солгав, но получить хоть какую-то информацию. Иногда при сканировании я чувствую одних тессанийцев сильнее, чем других. Можно даже сказать, что я различаю тессанийцев основного уровня. Грейн выпрямился и придвинулся к столу, пристально смотря прямо в глаза. Я испуганно сглотнула и опустила руки под стол, напряженно скрестив пальцы, но не дрогнув ни одним мускулом лица. «Ты различаешь качество ментального воздействия?» С нотками восхищения в голосе спросил Грейн, и его брови выгнулись в удивление. Я ступила на тонкий лед. «Еще пару уточняющих вопросов, и он поймет, что я лгу». Я медленно опустила глаза. «Мне так кажется. Но, может, я ошибаюсь?» «Кира, ты встречала высших?» Я неопределенно пожала плечами и снова подняла на него глаза. «Я, наверное, очень впечатлительная». Пошла на попятную я и нервно улыбнулась. «Нет, Кира, если ты чувствуешь ментальное сканирование в целом... то неудивительно, что можешь распознавать его качества. Я затаила дыхание. Вот оно. Сейчас он скажет то, о чем мне интересно узнать. Высшие обладают иным качеством ментального воздействия, продолжил Грейн. Если они развивают эту способность. Но если ты не уверена в том, что встречала высших, как же заметила отличие Я непосредственно с ними не общалась или попросту не знала, что это высший. но, возможно, они видели меня издали и пытались просканировать. Высших не всегда легко определить. Да, все такие мужчины наяды и умеют сканировать, но наядами могут быть тассаницы основного уровня. Это я и так знала, но не могла признаться. И у всех ярко-голубые глаза с синими прожилками. Завороженно глядя прямо в мои глаза, заметил Грейн и, понизив голос до бархатного, добавил. такие же, как у тебя». Горячее дыхание снова заблудилось в легких, и я чуть не подавилась от смущения, но не выдала себя, быстро глотнув чаю и спрятав взгляд на дне стакана. «Поэтому меня путают с наядой», усмехнулась я и посерьезнев вернулась к теме. «Всех высших отличает другой уровень ментальных способностей?» «Да, однако я не помню, чтобы среди инициированных высших Эрука наблюдалась такая качественно отличающаяся способность значит райл не инициированный высший почему же его не инициируют задумчиво нахмурилась я ах да он наверное не заслужил и не яд но разве дело только в цвете глаз что инициация как-то раскрывает способности только в случае с основным уровнем на инициации от перехода срединного к основному уровню снимают блокировку этой способности. Инициация высших – это скорее официальное признание и смена уровня доступа. На их ментальную способность это никак не влияет. Да, кажется, об этом я уже слышала от Райла. Есть еще что-то, чего ты не спросила? Как-то подозрительно уточнил Грейн, склонив голову на бок. Я неуверенно пожала одним плечом и прикусила нижнюю губу. Взгляд Грейна тут же скользнул вниз по лицу и замер на моих губах. Я выдержала эту секундную паузу, ощущая, как недостает воздуха от взволнованной скованности в груди. Украдкой посмотрела на губы Грейна и старательно сдержанно положила в рот кусочек пирожного. — Поэтому, неохотно отвлекаясь от меня и тоже беря кусочек пирожного, — продолжил Грейн, — различить качество ментального сканирования ты не могла. если еще не встречалась со старейшинами Эйрука. И если ты не говоришь о... Грейн, Кира, вот вы где. Радостно приветствуя нас, в беседку вошла Нея. Кира, я искала тебя с Вейлном и Киэрой, но мне сказали, что ты ушла на полуденный обед одна. Пришлось искать тебя через нанодатчик. Грейн привстал и уважительно поприветствовал Нею. Я лишь сглотнула от нервного першения в горле и от досады, что не смогла закончить разговор. И натянута улыбнулась. «Не возражайте, если я выпью чаю с вами». «Конечно, присоединяйся», – гостеприимно пригласил Грейн. «Что вы пьете?» – присаживаясь за столик, спросила Нея. «Неужели твой любимый чай из древесных корней?» «Кира, тебе понравился?» «Ага». Повеселела я и расслабленно откинулась на спинку кресла. Немного терпкий, но очень бодрит и насыщает. «Пожалуй, я тоже выпью его». Нэя быстро сделала заказ в меню и вернулась к нам. «Я знаю, что сегодня вы идете на день жизни. В розовый сад?» – поинтересовалась она. Я смущенно опустила глаза. «Я только хотела сказать, что вызвала к тебе Мэйка, и он будет у тебя в жилище через час». подбодрила меня проницательная Нея. «Мейка? Зачем?» Мельком взглянув на Грейна и не заметив италики тех эмоций, что наблюдала минуту назад, я вопросительно посмотрела на опекуншу. «Тебе ведь нужно платье для праздника. Я не помню ни одного подходящего наряда в твоем гардеробе. Мэйк все тебе расскажет и выполнит все необходимые приготовления». «Кие рассказала, что у меня есть алое платье вспомнила я. «Что ж, обсудите это с Мэйком. Но на дне жизни ты должна блистать», — гордо проговорила Нея, чем смутила меня. «Тогда мне уже пора», — засуетилась я, скорее от неловкости, чем от желания не опоздать на встречу с мастером образа. «Не торопись», — засмеялась Нея. И Грейн, не отрывая от меня взгляда, как-то догадливо улыбнулся. «У нас еще есть время насладиться пирожными», — «Неужели все мои чувства и впрямь написаны на лице?» – недовольно возмутилась самолюбие. Но потом, в течение следующего часа, Ней и Грейн отвлекли от лишних смущающих мыслей, рассказом о каком-то розовом саде, где будет проходить праздник Дня жизни, куда я и была приглашена. Это был особенный парк-сфера в дальнем районе Эйрука, где в это время года, на особенных деревьях, растущих только в этой точке материка, и больше нигде – Распускались розовые цветы, распространяя необычайно нежный аромат и радуя глаз изящной формой самого бутона. Я вновь была окутана уютом и теплом дружелюбия и искренней симпатии знакомых мне тессанийцев. Не хотелось расставаться с Грейном, но грело то, что сегодня мы достаточно времени проведем вместе и встретимся уже через несколько часов. Я хотела попросить Киеру сопроводить меня, но оказалось, что есть совсем в другую сторону, поэтому инициативу перехватила Нея. С Грейном мы договорились увидеться у входа в розовый сад, куда меня доставит Нея по пути на свой день жизни в другом районе Эйрука. И мы с опекуншей отправились в мое жилище. Настроение менялось, голова все еще кружилась от знаний и впечатлений, интригующих открытий и загадок, неоднозначных переживаний и тревог. Единственное, что спасало от нервной перегрузки – это Грейн. Он просто выводил меня из-под натиска переживаний и забрасывал в новый доселе неиспытанный мир эмоций и отношений. Странно было осознавать присутствие рядом такого необычного мужчины, всем своим поведением разбивающего стереотипы отношений с мужчинами на Земле. Я чувствовала себя по-другому, иной, гораздо больше, чем являлась на самом деле. А может, я и была этим большим? только пока еще и не осознавала своего уникального и поистине непризнанного положения. Приходилось довольствоваться предположениями и догадками. Такой искренности и открытости, а также внутреннего комфорта и тепла, которые будил во мне Грейн, я не испытывала ни с кем и никогда. Неожиданно для себя я сравнила это ощущение с тем, когда находилась в объятиях своего отца. Безопасность и абсолютное принятие – вот что поражало в общении с Грейном. Хотелось находиться рядом с ним, чувствовать себя той, кем становилась в эти минуты. Я с трудом осознала, что боюсь изменений в своем статусе, что не хочу перемен, тех, которые не способна буду принять и осознать. Я боялась не оказаться той, кем они считали меня. И даже если я не была одной из них, то хотела бы попытаться стать ею. Хотелось купаться в море позитива, который я черпала от всех самых теплых и дружелюбных тассанийцев. Я удивлялась себе, как быстро менялось мое настроение и мое восприятие всего того, что происходило вокруг. Я просыпалась вот уже три утра подряд и ощущала наполненность и удивительную воодушевленность. Мой мир менялся. Появлялось все больше новых красок и впечатлений. Я все больше доверяла тем, кто окружал меня. Я приобретала способность без особого труда вливаться в новую реальность. Меня не отталкивали... И я не отталкивалась. Я знала, что увижу радостные лица в департаменте, получу еще массу информации и проведу еще один день в общении с Грейном. И, возможно, это было началом чего-то большего. Очень хотелось на это надеяться. Мэйк скептически оценил мой гардероб, который сам же составлял, на предмет подходящего наряда для дня жизни. Но если те красивые платья, что висели в моем шкафу, не вызвали восторга мастера образа, Я и не знала, чего еще желать. Мастер тут же поставил меня посреди гардеробной и попросил плавно поднимать и опускать руки в медленном кружении вокруг своей оси. Смеясь, я выполнила просьбу. Через несколько минут Мэйк закончил эскиз платья на планшете и кивком пригласил оценить. «Мэйк!» – выдохнула я, глядя на свой силуэт в платье. «Это совершенство!» «Для совершенной девушки совершенное платье!» Довольно улыбнулся мастер и вывел силуэт в объемную голографию над поверхностью планшета. «Если ты одобряешь, я тут же запущу в производство». М -м -м -м. Указательным пальцем описывая линию талии и бедер на полупрозрачной модели меня, неподвижно зависшей в воздухе, я только беззвучно кивнула и улыбнулась в предвкушении момента, когда надену это чудо. «Моим помощникам потребуется пару часов». Отправляя команду на изготовление наряда, сообщил Мэйк и отложил планшет. «А пока мы займемся твоими чудесными волосами и ноготками». Я быстро взглянула на свои пальцы. Да, ногти отросли, но не было времени подумать о том, что с ними сделать и чем воспользоваться для приведения в должный вид. И готовностью кивнула, еще не представляя, каков будет конечный результат. Я еще не бывала на тассанийских праздниках и приемах, и не знала, как себя вести. И пока Мэйк мастерил шедевр на моей голове, осторожно выспрашивала его о том, какие существуют правила поведения на таких мероприятиях. Ничего сверхъестественного Мэйк не открыл. Общение, поздравления, что-то наподобие фуршета, общий просмотр шоу, какого именно, он и сам не знал. Каждый год оно было разным. Если у меня и оставались какие-то сомнения в решении посетить такое мероприятие, то после рассказа мастера и примерки наряда все они исчезли. В конце концов, я должна была привыкать, и посещение такого праздника мне было вполне по силам.